Досталось и тем, и другим. Дядя Сима сказал по этому поводу. «Романтика гражданской войны. Мало что на горном берегу все передрались, так и нашим не сидится. Адмиралы грызутся за власть, а у лейтенантов и мичманов зуд под копчиком. И матросики туда же». Лесь крепко сжал излучатель. «Гайка, а если сейчас лучом по ладошке, может, и пропадет у них агрессивность?» А тут и шарахнуто из установок, тогда половина батарейной слабоды в дым. "Давай, Лесь", неуверенно согласилась Гайка. Лесь упёрся лактями в гранитный парапет. Вот тут-то и подошёл Вязников. "Чем-то вы занимаетесь?" Видно было, что он прячет под ленивой усмешкой настоящее любопытство. "Играем", сказала Гайка миролюбиво и посмотрела на Лесю. "Не задирайся, ладно?" А он и не собирался. Хотя и досадно было, что Вязников помешал. Вязников тронул пальцем банку, спросил совсем серьёзно: "Это что, космический бластер?" "Да", сказал Лёсь. Он ведь ничем не рисковал, всё равно Вязников не догадается. "Особый излучатель. Сейчас шарахну по ладошке секретной энергией, и там сразу раздумают ракетами грозить". "Не надо, Лёсь", вздохнул Вязников, будто поверил. У меня там старший брат, Мичман. Но это же безвредно для людей, быстро разъяснила Гайка. У них только злость исчезнет. И тогда их с батарей раздолбают, как плавучую мишень, тихо сказал Вязников. Или ночью десант возьмёт их тёпленькими. Гайка глянула на Леся. Тогда может облучить батареи? Отсюда не достать, насупленно объяснил Лесь. И вообще, чем ладошка лучше батарей? На батареях у меня дядя, сказал Вязников. Папин брат, старший лейтенант. Ладно. Пока. И пошёл покачиваясь, тонкий, слегка согнувшийся, почему-то грозный. И лес неожиданно сказал ему в спину: "Вязников, ты правда уедешь отсюда?" Он остановился, посмотрел через плечо. "Не знаю, может да, может нет, как получится у родителей". И пошёл опять, и скрылся за каштанами. Лёсь, не надо нам соваться в эти дела, негромко, но твёрдо сказала Гайка. Мы же не знаем, кто прав, а кто виноват, и вообще, там брат, а там дядя. Да никто не прав. Все посходили с ума, и дяди, и братья. Лёсь чуть не заплакал. Но у тебя же не хватит энергии на всех. Лёсь. Что? ощутительно вскинулся он. Ты же сам говорил, виноваты инопланетяне. Если сбить их излучение, Анна смотрела не на Леся, а куда-то назад и вверх. Лесь посмотрел туда же. Над каштанами Адмиральского бульвара видны были крыши сигнальной горки, а над крышами блестел голубой куб новой метеостанции с белым ширавидным чехлом антенны. Лесь сжал губы и поднял приклад к плечу. Потом нахмурино глянул на гайку. А как мы узнаем, что излучение прекратилось? Увидим же, какая сделается жизнь. Это не сразу. А сейчас-то как? Лесь, мне кажется, шар лопнет и задымится. Лесь теперь не колебался. Убрал предохранитель, прицелился и на 3 долгие секунды нажал спуск. Разумеется, ничего не случилось. Шар по-прежнему сверкал белизной неподвижный, незыблемый. Лезь в раз, в один миг понял, что всё это — его сплошная выдумка. Не было никакой искры на круге затмения, а был просто блик на линзе. И не может быть никакой энергии луча. И Лейденская банка — обычная пустая жестянка. И стеклянный кубик врёт, когда разбивает мир на радужные картинки. И безлюдное пространство, просто оглохшее от зной окраины заповедника. И бухта, о которой никто не знает, — обычный закуток между скалами. Купальщики в него не лазят, потому что боятся крутых тропинок. И так он стоял, прощаясь со сказкой и надеждой. Уже не смотрел на антенный шар, а смотрел на свои старые сандалии. Опустил деревянно-жестяную игрушку и слышал, как звенит вокруг беспощадное знойное солнце. И асфальт и гранит были горячими, как броневые листы авиаматки. «Лесь, смотри, туда!» По шару шли змеистые черные трещины. Потом он распустился, как бутон. Куски скорлупы откинулись. Гайка и Лесь увидели кузнечика. Издалека он казался обыкновенным желтым кузнечиком, но занимал всю центральную площадку крыши.